Глава 11. Богдана Я застыла на пороге комнаты Ника. Неужели это безумие никогда не закончится? От нового стука в дверь вздрогнула и тут же подбежала к сыну, который посмотрел на меня с тревогой. «Мам, все хорошо», — выговорила я. «Это лишь дядя Георд». «Зайчик, собери самые-самые нужные для тебя вещи, хорошо?» «Мы уезжаем». Я покосилась на спальню, где остался киборг, и, боясь, как бы он не услышал, прошептала. «Нам нужно сбежать». «От папы?» Я поджала губы и, сдерживая слезы, лишь помотала головой. «Нет, это больше не мой Лорен». «Вы поссорились?» «Соберись, хорошо?» Просипела я и пошла открывать дверь, пока Георг ее не выломал. Напарник мужа влетел в дом, он выставил оружие, быстро огляделся, за пару секунд проверив чуть ли не все комнаты. «Где робот?» Я, понимающий, кивнула и махнула в сторону спальни. «Там. Бери, Ника, и беги», — приказал мужчина. «Что?» «Богдана Батиса больше нет». Целый район лежит в руинах, понимаешь? Скорые давиты и пары доберутся и сюда. Беги, сказал внизу мой человек. Тебя проводят к вертолёту, а я. Он покосился в сторону, где остался робот. Я вас догоню. Ужаснувшись, посетившей догадке, Якив Нолай бросилась в комнату сына, где молча схватила его во хапку. Плевать на вещи. Нет ничего дороже наших жизни и свободы. от боли, от страдания, от киборга с лицом человека. Но не успела я выбежать за порог, как пол под ногами содрогнулся. «Твою мать!» – выругался Георд и заорал. «Что стоишь, Богдана, беги! Сейчас здание рухнет к чертям собачьим!» Сердце упало в желудок. На спину будто высыпали ведро льда, мгновенно вспотевшее от ужаса тело пронзило обжигающий холод. Невероятным усилием воли я преодолела охвативший меня шок и схватив сына за запястье, побежала. "Риша!" позвала соседку на ходу. "Риша, дом рушится, хватай Лизи и беги!" Она выглянула и озадаченно посмотрела нам вслед. "Что?" "Риша!" остановившись, обернулась я. "Умоляю, поверь, что..." Слова потонули в грохоте. Частины перестало существовать. В проёме мелькнул голубой лоскут неба. Риша истошно закричала, а я опять ощутила дрожь под ногами, потянула Нику к лестнице. По пути пыталась предупредить всех об опасности, умоляла людей бросать пожитки и покидать здание. За спиной без конца раздавались испуганные голоса, визгливый плач, оглушительный треск. Поднимались облака пыли, стены дрожали. Мы пробирались почти на ощупь. Глаза слезились, дышать стало практически невозможно. Едва выбежали на улицу, как раздался такой дикий скрежет, будто здание разорвали пополам. Я всё бежала, не останавливаясь, ни на миг, стремясь оказаться как можно дальше, чтобы не погибнуть под обломками, и тянула за собой сына. Ник споткнулся, упал. При виде ранки на его колене я чуть не поддалась панике. С трудом преодолев секундную слабость, подхватила сына на руки и, едва передвигая от тяжести ноги, побежала дальше. Ник рыдал. Его ботинки неприятно били по коленям, а я думала лишь о шагах. Еще, еще немного. Грохот накрыл неожиданно, как и тучи непроглядной пыли. Мы упали и, прижавшись друг к другу, замерли перед неизбежным. Земля содрогалась, кричали люди. Падали куски стен, звенели стёкла. А потом наступила тишина. Она оказалась даже страшнее, чем раздирающий барабанные перепонки звук рухнувшего дома. Мы не двигались. Я лишь ощущала, как быстро бьётся сердечко Ника и благодарила небеса за то, что мы живы, и если бы Георг не пришёл за нами. точно погибли бы по щеке покатилась мокрая пакость на парня мужы наверняка погиб а робот что с ним приближение скорее ощутила чем услышала приподнялась и различив едва видневшуюся в пылевом облаке могучую мужскую фигуру шипнула хлорана смотрела как он подходит а глупое сердце то замирало то снова пускалась скач. «Убежать? Остаться? Он же не ранен. Робота ведь невозможно ранить». Но это был не Лоран. «Богдана!» — склонился над нами Георд. «Ты не пострадала? А Ник не ранен?» «Все в порядке». Просипела я и закашлялась. Немного ободрал ноги. Почему я смотрю за спину Гьорда? Неужели буду жалеть о гибели киборга? Нет, это не человек, и вовсе не мой муж. Но почему же так больно? Отчего я не могу перестать вглядываться в пыльный туман? Надо уходить. Гьорд помог мне подняться и взял Ника на руки. Не пройдёт и 3 дней, как Тидем перестанет существовать. Объявлена срочная эвакуация. В паре кварталов отсюда автобусы вывозят жителей. А вы с сыном? Я договорился. Отправляйтесь в Шелс. У меня там живёт сестра. Не станет целого города? Ужаснулась без церемонов перебив его. Значит, тот таксист был прав. Это действительно утечка из ENO? Это слухи. Всего лишь старые отходы. Недовольно скривился страж. Наследие прошлых поколений Какой-то идиот 100 лет назад закопал опасное вещество, и они нашли путь на поверхность. Не верится, покачала я головой. Шагая рядом со стражем, осматривалась. От увиденного становилось не по себе. Всё в пыли, а люди будто дезориентированные бродили по развалинам. То тут, то там слышались протяжные женские завывания. Больше всего шеломил мужчина, у которого рука висела по летию, держась лишь на сухожилиях. Дёрнулась к нему. Надо помочь. Им помогут. Поставив Ника на ноги, удержал меня Гёрт. Сюда уже направляются медики. Я прижал к себе сына, не давая видеть окружающий нас ужас. Гёрт махнул кому-то, и сквозь облако пыли, ослепляя светом фар, К нам приблизился аэромобиль. Нас усадили на заднее сиденье. Гьорту устроился на переднем, и машина двинулась. Оставляя позади кошмары рухнувшей жизни, она понесла нас к вертолёту. А впереди ждала новая жизнь, которую придётся начинать с нуля, в чужом городе, у постороннего человека. Без Лорана Не выдержав, я оглянулась и с тоской посмотрела на пыльную стену, на месте которой ещё недавно возвышался целый квартал. По щеке скользнула слеза. Как же глупо горевать по роботу. Надо радоваться, что мы выжили. Сейчас как никогда надо думать о сыне и идти дальше. Жить